338. Июль 12. Человек может быть очень силен телом, но слаб духом. Может быть силен духом, но слаб телом. Может быть силен и духом, и телом, или слабым быть и тем, и другим. Слабость или сила тела временна, но слабость или сила духа идут, ослабевая или возрастая из жизни в жизнь. При телом Немощи подчиняются воле и лишаются возможности господствовать над жизнью Духа. Цель эволюции — создать совершенное физическое тело, оболочку Духа и достичь возможной степени совершенства Духа. Эволюции физической оболочки стоит в ее утончении разрежений. Параллельно с эволюцией планеты и утончением ее материи будет утончаться и плотное тело. Утонченный астрал — новая оболочка дух. В седьмом круге, в седьмой расе, тела человеческие и тело планеты достигнут степени утонченности незримого мира. Много населенных миров пребывают, невидимые физическому глазу, в состоянии той или иной степени разреженности. И там, где глазу чудится пустое пространство, там идет своя жизнь, недоступная наблюдению обычных чувств. Много обителей в космосе для человека. Видимый мир — только бесконечно малая часть миров невидимых. Видимая Вселенная — только как бы разрез, как бы плоскость бесконечных миров других измерений. Да, материя вечна. Да, количество ее неизменно. Да, одна форма энергии переходит в другую. Все это верно. Но трансформация одного вида материи в другие и утончение по шкале огненности направлений материи матрикс, светоносной, беспредельно почти расширяет ее градации, а также и возможности. Область материи считается более-менее изученной наукой, но это глубочайшее избуждение. Тайна материи столь же велика и глубока, как и тайна человека, и только на бесконечном пути в беспредельность раскрывается и развертывается она перед постигающим ее духом шаг за шагом, ступень за ступенью. Дух и материи только полюса вещи едины. Познаваемые и познающие, творимые и творящие, и изменяющиеся и свидетели этих изменений одно без другого проявиться не может». Дух без материи, хотя бы собой утонченнейшее ничто. Дух есть огонь. Материи без огня, без огненной основа своей тоже ничто.